В сином зале яблоку было негде упасть. Здесь собрались главы всех гильдий, а также куча всякого другого народа, решившего, что он тоже право имеет. То там, то сям над толпой мелькали остроконечные шляпы старших волшебников. Всем хотелось когда-нибудь похвастаться перед своими будущими внуками, и я при этом тоже присутствовал. Сноска. Разумеется, к волшебникам это не относилось. Поскольку им не позволяется иметь внуков. Конец носки. Никак не могу отделаться от ощущения, что мне откровенно недостает цепей, заявил ветеринар, останавливаясь в дверном проеме и окидывая взглядом в собрание. Вы это серьезно, сэр? – спросил Ваймс. Абсолютно серьезно, командор. Серьезнее не бывает. На тот случай, если благодаря какой-то невероятной хитрости я вдруг выкручусь, приказываю тебе приобрести кандалы. Нам надлежит освоить правильное исполнение такого рода ритуалов. Уверяю вас, отныне кандалы всегда будут под рукой. Хорошо. Патриций кивнул лорду ржаву, сопровождаемому с одной стороны господином Богисом, а с другой лордом Низом. Доброе утро. Поприветствовал он их. Нельзя ли побыстрее покончить с формальностями? День предстоит длинный. «Вам так нравится глумиться над родным городом, что никак не можете остановиться, да?» Осведомился Ржав. Ваймс ощутил на себе его взгляд. Впрочем, лорд Ржав мгновенно вычеркнул командора из списка обитателей вселенной. «Это пока еще не суд, но его предварительная стадия...» в процессе которые будут сформулированы обвинения против вас. По словам господина Кривса, пройдет много недель, прежде чем все необходимые для суда материалы будут собраны. Можно не сомневаться, эти недели влетят нам в пенни. Ну так что, начнем? Предложил ветеринария. Сначала господин Кривс прочтет обвинение, сказал ржав. Но если в двух словах, Как вам без сомнения известно, вас обвиняют в государственной измене. Вы капитулировали самым постыдным, обра! Но я не... А также абсолютно незаконно отказались от всех прав собственности на страну, называемую Лешб, в пользу... Но такого места, как Лешб, не существует. Лорд Ржав помолчал. Вы в здравом уме, ваша светлость! Условиям капитуляции предстояло быть ратифицированными на острове Лешп. лорд ржав. Повторяю, такого места не существует. Но мы проплывали мимо него по пути сюда! А в последнее время его никто не проверял. Ангва тронула Ваймса за плечо. Сразу после нашего прибытия вверх по реке прошла странная волна, сэр. Волшебники сгрудились для срочного совещания, по окончании которого Арканстр Чудакули поднялся. «Господа! По-видимому, возникло небольшое затруднение. По словам декана, лешпа на прежнем месте действительно нет! Но это же целый остров! Не станете же вы утверждать, будто его украли! Вы точно смотрели там, где надо?» «Мы знаем, где находится лешп, и сейчас он там отсутствует!» «Там нет ничего, кроме огромного количества водорослей и всевозможного плавающего на поверхности мусора!» Ледяным тоном ответил декан. Он поднялся, держа в руках небольшой хрустальный шар. «Вечерами мы внимательно следили за ходом событий. Все ждали начала военных действий. Разумеется, при передаче на такое расстояние изображение не вполне отчетливое!» Ржав смерил его презрительным взглядом. Но декан был слишком обширен, чтобы так запросто вычеркнуть его из списка обитателей вселенной. «Остров не может вдруг взять и исчезнуть!» Холодно заявил Ржав. «Как не может вдруг взять и возникнуть из ниоткуда? Однако с этим так и случилось!» «Может он опять затонул?» Предположил Марков. Теперь Ржав уставился на ветеринара. «Так вы знали!» Прошипел он. «Откуда?» «Разве такое можно предсказать заранее?» Ваймс обвел взглядом лица собравшихся. «Я не верю! Вам что-то известно!» выкрикнул ржав. В отчаянии он посмотрел на господина Кривса, который торопливо листал толстенный том. «Все, что мне известно, милорд, это то, что принц Кадрам в очень сложный политический момент отказался от гигантского военного преимущества в обмен на остров, который тут же ушел под воду», — сказал лорд-витинари. «Клачцы гордый народ. Интересно, как они на это посмотрят». Ваймс вспомнил генерала Ашаля, как тот стоял по правую руку от восседающего на троне принца. «Клачцы любят победителей», — подумал он. «Но интересно, как они поступают с проигравшими? Взять, к примеру, нас. Мы вроде куда более мирные люди». Но когда кто-то допускает ошибку, он почувствовал у себя в боку чей-то локоть. «Это мы, сэр!» – прошептал Шнобби. «Они говорят, клеток у них нет, зато есть сетки со столбиками, всего по 10 долларов. Можно еще сделать клетку из батута, но сержант считает, это будет выглядеть глупо!» Волоча Шнобби за воротник, Ваймс вышел из зала и уже в коридоре прижал Капрала к стенке. «Капрал!» «Куда вы плавали, с светинари?» «И помни, я всегда могу определить, когда ты врешь. «Ты сразу начинаешь шевелить губами!» «Мы... Э -э мы... Э мы совершили небольшой вояж, сэр, вот и все. «И он велел никому не говорить, что мы побывали под самим островом, сэр!» «Так вы... под Лешпом?» «Никак нет, сэр! Ноги нашей там не было, уж поверьте мне!» «Никто туда по доброй воле и не полезет! Там такая вонь стоит, как будто это пещерища битком набита тухлыми яйцами!» «Ручаюсь ты очень рад, что так и не побывал там!» Шнобби облегченно вздохнул. «Ваша правда, сэр!» Вайнс принюхался. «Шнобби, ты что, пользуешься лосьоном после... вместо бритья?» «Нет, сэр!» «Пахнет забродившими цветами!» «О, это сувенир из дальних краев, сэр! Очень стоящий аромат, если вы меня понимаете!» Ваймс пожал плечами и вернулся в кресиный зал. «А также выразить свое негодование по поводу предположения, будто я стал бы вести переговоры с его высочеством, зная, что...» «А, это ты, сэр Сэмюэль! Будь любезен, сними с меня эти наручники!» «Вы знали?» «Знали с самого начала!» – выкрикнул Ржав. «Против лорда ветинари выдвигаются какие-либо обвинения?» – спросил Ваймс. Господин Крив слихорадочно рылся в очередном фолианте. Для зомби он выглядел необычайно взволнованным. На его серо-зеленых щеках заметно прибавилось зеленого. «Как таковых обвинений нет!» – пробормотал он. «Но будут!» – пообещал лорд Ржав. «Что ж, когда выясните, в чем они заключаются, непременно сообщите мне! Я тогда приду и арестую его!» Сказал Ваймс, снимая с Витинари наручники. Из-за окон зала, с площади перед дворцом, донеслись ликующие вопли. В Ангмор-парке новости разносятся очень быстро. Проклятого острова больше нет, и все вдруг разрешилось. Его взгляд встретился со взглядом Витинари. «Повезло вам, а?» О, где-то всегда прячется цыпленок, сэр Сэмюэль. Главное поискать хорошенько.